Глава двадцать третья Маме я ничего не рассказал, она бы только расстроилась. Вечером я подоил Эми и, как обычно, перевернул сыры в маленькой кладовке. Все это время в горле у меня стоял комок, от которого я никак не мог избавиться. Мы с мамой слушали беспроводной громкоговоритель «Мистер Чемберлен».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 Она запела тихую, жалостливую песню. Слова были на старом языке, который мы оба знали. Дрожащий мамин голос усугубил мою печаль, и я разрыдался, прижавшись к ней, как ребенок. Я думал, что больше не увижу Джека Макгонагала, что новая война уничтожит весь мир. Но я ошибся по обоим пунктам.